Глава 3 С болью в сердце я наблюдала, как мой братишка болтает с охранниками, а потом исчезает за обвитыми плющом стенами. Учеба Теллера в Академии потомков вызывала у меня смешанные чувства. Мозги у него слишком замечательные, чтобы всю жизнь бездарно потратить на тяжелый труд, как случается с большинством смертных мужчин Люмноса. Но то, что Теллер проводит столько времени среди потомков и обрастает знакомствами, ни к чему хорошему привести не могло. Среди девяти королевств Мариона наш родной Люмнос, королевство Света и Тени, считается одним из самых лояльных к смертным. Но даже здесь возможности Теллера будут всегда ограничены. То же самое сказали Теллеру и в Академии, предупредив, что элитное образование вряд ли изменит его судьбу разительным образом. «И не дайте боги ему влюбиться». Закон не запрещал флиртовать, но вот смешанные браки возбранялись. Беременности, наступившие в результате связи двух раз, насильственно прерывались, а смертного родителя навсегда изгоняли из королевства. Жесткие правила появились несколько веков назад, когда магия Люмноса начала ослабевать из-за смешения крови со смертными. Похожие законы ввели еще несколько королевств, четко осознавая последствия потери своей магии. Да и жизнь потомков длилась века, если не тысячелетия. А смертный партнер старел и умирал в мгновение ока. Предмет воздыхания Теллера и вовсе член королевской семьи, а значит, исключена даже кратковременная связь без рождения детей. Видимо, Генри думал о том же, потому что в его взгляде, устремленном на ворота Академии, читалась тревога. «Если его засекут с принцессой...» «Понимаю. Но Теллер умница». Он осознает последствия. Когда доходит до сердечных дел, даже умные мужчины порой принимают опрометчивые решения. Опасные решения. Рука Генри сползла с моих плеч на талию и притянула к себе. Слова он говорил серьезные, но во взгляде карамельных глаз, упавшим мне на губы, мелькнуло что-то другое. Сквозь тонкую одежду я чувствовала тепло его тела, ускорявшее мой пульс. «Я думала, ты уже понял, что опрометчивые и опасные – девиз семьи Беллатор». «Кстати, об опасных решениях. Завтра у меня доставка в Фортос. Поехали со мной!» «Знаешь, ведь я не могу отлучиться так надолго. Я нужна море. Я нужна отцу». Генри кончиком большого пальца очертил мой подбородок, обжигая прикосновением. Он приподнял мою голову, заставив снова заглянуть ему в глаза – «Твой отец — командующий армией, который в свободное время охотится на диких зверей. Нянька в лице взрослой дочери ему не нужна. А Мора... Да, я это, пожалуй, нужна». Генри пожал плечами и немного криво, но очаровательно улыбнулся. Я хохотнула и попробовала отстраниться, но Генри держал меня крепко. «Но мне ты тоже нужна. Ты месяцами работаешь на износ и заслуживаешь перерыв». Мы будем отсутствовать только две ночи. Уверен, Мора тебя отпустит. Продолжил он, обхватывая мое лицо ладонями. Стоило бы, конечно, сказать нет. У Мора работы было без того ни в проворот. И я точно знала, что случится, когда мы с Генри окажемся одни, вдали от любопытных глаз родственников и городских сплетников. Как бы мое тело не жаждало его прикосновений, я сомневалась, что снова готова открыть кому-то свою истерзанную душу. Хотя... Путешествие в Форте смогло помочь мне разобраться в исчезновении матери. Большую часть жизни она служила целительницей в армии Эмариона и поддерживала связь с некоторыми бывшими коллегами. Если кто-то за пределами Люмноса и знал о планах моей матери, то это они. «Просто поговори с Морой. Спросить-то можно». Его губы легонько коснулись моих. Наше дыхание слилось воедино. Я сделала глубокий вдох, заставляя кровь остыть. Мои ладони скользнули вверх по груди Генри и медленно оттолкнули его. Прохладный утренний воздух унёс ощущение его тепла. «Я постараюсь». Генри просиял. Его карамельные глаза сулили такие плотские утихи, что внутри всё снова загорелось. Мы вместе пошли дальше. Генри безумолк уделился новостями о своей работе посыльным. Он тоже продолжил семейное дело, ведь его отец доставлял почту и в столице, и в смертном городе. Отцу Генри даже выпала честь служить дворцовым курьером. Смертных редко посвящали в дела королевской семьи. Но за пределами родного королевства потомки на время теряли магическую силу. И так этого боялись, что доставку посланий между королевствами, за исключением самых деликатных, поручали смертным. Из командировок Генри всегда возвращался с захватывающими историями о жизни за пределами нашей уединенной деревеньки. Моя собственная жизнь была крепко привязана к городу смертных, и не считая редких путешествий с родителями, предначертанный мне путь вряд ли мог привести в более интересные места. Вскоре красно-золотой полог осенней листвы сменился зданиями, и перед нами предстал город. «Смертный город». Я ухмыльнулась про себя. Таким абсурдным казалось мне название. В нашей бедной, окруженной лесом деревне, не было ничего городского. Осыпающиеся кирпичные постройки и лачуги с железными крышами скорее следовало называть трущобами. Это потомки настояли, чтобы все поселения смертных именовались одинаково, вне зависимости от размера и качества жизни в них. Их не волновало, что когда-то наши города носили другие названия – значимые и гордые. Их называли в честь великих вождей и монархов, могущественных кланов и уважаемых людей, и старых богов, которым мы когда-то молились о спасении. Эти имена содрали с останков нашей смертной культуры, покрыв нашу общую кожу, кровью и ссадинами. Потомки, как обычно, заявили, что культурный геноцид в наших же интересах, что единство символов поможет нашим двум расам сблизиться». Я подозревала, что истинная цель этого шага — держать нас смертных в постоянном страхе перед тем, что нас уничтожит столь же безжалостно и равнодушно, как и нашу культуру. Генри попрощался, а я направилась к скромному каменному зданию, где располагался центр целителей. Мора была уже на месте, она тихонько напевала под аккомпанемент звона пробирок и каменных инструментов, наводила порядок в нашей подсобке. «Доброе утро, Мора!» какие приключения ждут нас сегодня прощебетала я бросая сумку на соседний стол мора махнула мне рукой не отвлекаясь от работы доброе утро драгуша нужно проверить ребенка и семьи барнс а потом может научишь стажеров готовить бальзам из дыхания облака да конечно я обмотала бедра мятым фартуком и принялась за обычные утренние обязанности это каменное здание было мне домом не меньше чем дом на болоте я выросла в нем тенью следуя за мамой. К десяти годам я умела готовить большинство снадобий и выставлять на стеллажи необходимые инструменты и препараты. Большинство стажеров начинают самостоятельно лечить пациентов после нескольких лет практики. Я же получила звание целительницы вскоре после окончания школы. Под руководством мамы и Моры я, вопреки возрасту, ни в чем не уступала другим целителям королевства. Однако в моих познаниях имелся небольшой, но существенный пробел. Исцеление потомков Все потомки обладают даром быстрого исцеления, что делает их неуязвимыми перед большинством травм и болезней. В тяжелых случаях они могут отправиться в Фортос, королевство силы и доблести, на прием к целителям-магам, которые служат армии Эмариона. Как следствие, потомки редко прибегают к помощи смертных целителей. Существуют лишь несколько исключений – Дети, чьи способности к самоисцелению вместе с магической силой развиваются только к подростковому возрасту и пострадавшие от редких ядов. Подробности мне изучать запрещалось. Моя мать даже запирала истории болезней своих пациентов, чтобы я не могла с ними ознакомиться. Я рано усвоила. Никакие протесты не в силах поколебать мамину решимость отгородить меня от мира потомков. И это при том, как ловко и умело она договаривалась, чтобы Теллера приняли в академию. Я указывала на двойные стандарты. Но мои слёзы, крики и хлопанье дверью не изменили ровным счётом ничего. «Просто доверься мне, моя маленькая воительница. Я знаю, что делаю». От таких воспоминаний у меня сердце разрывалось. Шесть месяцев. Шесть долгих месяцев я не слышала её голос. В отсутствие мамы пациентов-потомков стала принимать Мора, которое неведомые мамины опасения явно не разделяло. Мама всегда упорно молчала. Зато Мора, возвращаясь из дворца или огромных особняков Люмна-Сити, взахлёб рассказывала об увиденном во всех фантастических подробностях, которые я заглатывала, как голодающая нищенка, собранные крошки. «Генри завтра отправляется в Фортос. Спросил, не хочу ли я с ним поехать. Равнодушно выдала я, пока мела каменные плитки пола соломенным веником». Моё деланное безразличие не обмануло Мору. Она пошевелила бровями, на веснущатом лице появилась кривая ухмылка. Да что ты, а сопровождающие в той поездке будут? Мора, не смотри на меня так. Так что насчёт сопровождающих? Точно не понадобится Мора! Так вы, голубки, хотите побыть одни? Посмотрим. Да при мне ты не скромничай. Я ж тебе еще малюткой знала, когда ты тут в одних трусишках разгуливала. Ой, практически с тех пор вы с тем мальчиком не разлей вода. Лишь стихийное бедствие могло помешать вам влюбиться друг в друга. Любовь – это серьезно. Мы никуда не спешим. Скажи это тому влюбленному идиоту, который торчит у центра каждый вечер, пока твоя смена не кончится. И таращится на тебя сердечками в глазах. Ну, это еще не любовь. Генри лишь представляет, как я разгуливаю здесь в одних трусишках Если спрашиваешь, смогу ли я отпустить тебя на пару дней, мой ответ – да Езжайте, развлекитесь Главное, пусть сперва выпьет противозачаточный тоник Я, наконец, выдавила улыбку К подначкам моря о моей катастрофической личной жизни я привыкла давно Обязательств в отношениях я никогда не искала Стоило парню проявить что-то большее, чем страсть – и бежала от него подальше. Заглянув в подсобку, она вытащила пузырёк с зеленоватой жидкостью и вложила его мне в ладонь. Я залила жгучим румянцем и махнула веником в сторону на её ног. Мора отскочила с громким смехом, и я ответила свирепым взглядом, но пузырёк с тоником тихонько положила в карман. Вскоре на утреннюю смену прибыло несколько стажёров. Я болтала с ними, когда дверь центра распахнулась со зловещим хлопком приемный покой влетел высокий парень, одетый в темно-бордовое бархатное сюрко, расшитое изящными серебряными завитками. На его пальцах сверкали кольца с драгоценными камнями. Юное лицо было бледным и напряженным. По сторонам он смотрел испуганными глазами. Синими глазами. «Потомок».